Глава 27. Александр в отчаянии смотрел на Ирину. Она уже минут пятнадцать не отводила расширенные, немигающие глаза от окна, как будто пыталась остановить время, перевернуть землю, притянуть к себе дочь. Ирочка, приляг, пожалуйста. Я вижу, как ты страдаешь. Можешь просто не выдержать. Тебе надо немного успокоиться. В милиции сказали, что их ищут. У них есть приметы. Человек, который хотел остановить машину, все описал. Ира, что ты делаешь? Зачем ты так мучаешь себя? Ты же этим ей не поможешь. Ты не представляешь, Ирина вдруг схватила его за руку. Я пробиваюсь к Жене. Я вижу, как дрожит, замирает сердце Женечки. вижу темноту, пыль, лампочку и все. Я все время натыкаюсь на стену. Это камень чудовище, которое увезло девочку, не человек. Я не могу, Ирина вдруг прижала руки к груди и застонала, сваливаясь набок. Александр повернул ее на спину, посмотрел в лицо и вскрикнул. Глаза Ирины закатились, кожа посерела, из губ вырывался хрип. Скорая приехала через десять минут. Инфаркт, повернулся к бледному, потрясенному Александру врач. Похоже обширный Пожалуйста, минуту. Я позвоню в одну частную клинику. Там у меня главный врач знакомый, очень хороший кардиолог. Ее можно сейчас перевозить. Попробуем. Что же делать? Давайте носилки». Я сам ее положу. Отстранил всех Александр. Он легко и нежно поднял Ирину, уложил на носилки, накрыл пледом и что-то нежное пошептал ей в ухо. Она вряд ли вас слышит, сочувственно заметил врач. Что-то случилось. Беда у нас. Дина расплатилась с таксистом, вошла во двор, не спуская Чарли с поводка. Вот что значит внушение, подумала она. Ее трясло, как будто за каждым деревом, в каждом кусте сидели маньяки с большими острыми зубами. Но Чарли шествовал спокойно, с чувством собственного достоинства, и Дина решилась обойти двор. Что-то светлело в кустах у забора. Они приблизились. Volkswagen Жук. Дина присмотрелась. Кажется, голубой. Сердце заколотилось. Но Дина все же подошла совсем близко и даже потянула переднюю дверцу. Та открылась. В салоне никого не было. Что это значит? Почему машина не закрыта? Похоже, это та самая машина. У похищенной владелицы не было ключей. Майорова сама с замком справилась. Дина и Чарли тихонько подошли к дому и посмотрели на окна квартиры на первом этаже. Темно, тихо. И вдруг Чарли встрепенулся и застыл, глядя в окно, затем тихонько зарычал. И Дина увидела свет, чуть пробивающийся сквозь плотную ткань. Так, что теперь делать? Нужно подняться к себе и позвонить Мише Емельянову. Так она и поступила. Телефон опять не отвечал. Ну где может участковый так долго шляться? Но тут Дина вспомнила, что опорный пункт вообще работает не каждый день. Может, Миша сегодня уже не будет? Дольше мучиться было невозможно. Что там творится в нехорошей квартире? Может, эта психопатка уже мучает девочку? Ты побудь немножко один сказал Дина Чарли. А я выйду на минуточку. Чарли встал и упрямо занял место у входной двери. Только со мной, говорил его решительный вид. Я один не останусь. Ну давай, согласилась Дина. Мы же на минуточку, только посмотреть. Думаешь, мне хочется тебя оставлять? Она надела на собаку поводок и для убедительности взяла пустое ведро с тряпкой в другую руку. На звонок в квартиру никто не ответил. Дина звонила долго, затем решительно заколотила в дверь кулаком. Эй, есть кто-нибудь? Это дворник. Я видела, как вы приехали. Там, наверное, хулиганы машину вашу открыли. Может, вернуться и угонят. Вы выйдете посмотреть или милицию вызвать? Дверь открылась. Едина, как в тумане, увидела узкое лицо с небольшими, глубоко посаженными глазами, от взглядов которые у нее появилось ощущение, будто она заглянула в колодец. Дворник, говоришь? Ну и что ты тут разоралась? Так машина же. Хрен с ней с машиной. Слушай, а ты заходи к нам. Мы с сестренкой приехали, а я тут хату снимаю. Пока. А у нее день рождения у Полинки. Только она сейчас спит. Проснется — будем отмечать. Правда, заходи. Да нет, спасибо. Видите, мне еще лестницу мыть надо. А я говорю, ни хрена тебе не надо. Я сказала, день рождения будем отмечать. Хорошо. Дина уловила в голосе собеседницы угрозу. Хорошо, я приду. Только собаку домой отведу. Ей, ей спать уже пора. Пусть у меня спит. Я люблю собак. А вот какой смешной собачонок!» Чарли зарычал, увидев протянутую к нему ладонь. Дина отпрянула, и тут в руке Даши появился пистолет. Заходи по-хорошему. Похоронным звоном раздалось у Дины в ушах. Не люблю я, когда нахлобучиваются. милицию вызывать, лестницу мыть собаку спать укладывать. Когда за спиной Дины захлопнулась входная дверь, она знала, за что ее действительно стоит убить. За то, что притащила с собой Чарли. "Вот хорошо, деточка", прошептала она похолодевшими губами и погладила собаку по голове. "Я с тобой". На обратном пути в Москву Сергей звонил не переставая. Сначала своим ребятам, которые сказали, что ищут Майорову, но еще ничего конкретного нет. Потом стал звонить Дине. Ее мобильный был отключен, домашний телефон на Соколе, а также на Щелковской не отвечал. Сергей позвонил Алене. Она никуда не собиралась, в голосе Алены сразу зазвучали сварливые и подозрительные ноты. Она не ждала от Сергея ничего хорошего. Что-нибудь произошло? Ну, как тебе сказать? Сергей знал, что в беседе с Алёной лучше сразу идти на признание. Я позвонил ей, сообщил кое-что, но мы четко договорились, что она никуда не поедет, просто позвонит участковому. А что, твои ищейки, которым ты платишь, не могут звонить с твоим участковым? Сергей, рассказывай все подробно. Так зловещим тоном произнесла Алена, выслушав его донесение. Что и требовалось доказать. Она там, в Москве, нет человека, который мог бы дозвониться участковому в десять часов вечера. Ты думаешь? Но это кошмар, идиотка чертова». Она идиотка. Голос Алены превратился в змеиное шипение. Если честно, то такого придурка, как ты, я еще не встречала. Тебе полегчало? Давай быстро думать. Я пошлю туда своих ребят. Каких еще ребят? Там нужен наряд милиции, ОМОН, армия, а не кучка самозванцев. Дело в том, что все люди из милиции, которые в курсе и могли бы помочь, сейчас в машинах со мной по дороге в Москву. Они везут преступников и тело жертвы. Ах, вы еще и не в городе? Я сама позвоню в милицию. Какое-то время телефон Алены был занят. Сергей успел позвонить своим помощникам и послать их во двор на Щелковской, разобраться в ситуации. Алена сама с ним связалась. Ее голос дрожал от возмущения и слез. Они сказали, что не ездят по таким бредовым сигналам. Я говорю, в милицию звонили о том, что девушку похитили, человека сбили. Это сделала убийца-маньячка, которую ищут. Они обхохотались, сказали, что я сериалов насмотрелась, что никаких маньячек не сют, а насчет похищения нет заявления. Меньше пить, говорят, надо, девушка. Я сейчас найду министра, я позвоню генеральному прокурору. Алена, успокойся. Ты уже ни до кого не дозвонишься, только телефон займешь. В данный момент у нас есть более важная проблема, чем наведение порядка в правоохранительных органах. Я послал во двор дома ребят. Они разузнают, какая там обстановка и позвонят мне. Возможно, там ничего страшного нет. Дина просто спит и отключила телефоны. Она не спит в это время и не отключает телефоны, не предупредив меня, тем более после твоего остроумного звонка. Ты сказал своим ребятам, чтобы они ворвались в ту квартиру? Нет. Я велел, чтобы они ни в коем случае этого не делали. Девица вооружена и абсолютно неадекватна. Она может перестрелять заложниц. Каких еще заложниц? Ты говорил, что она похитила одну девушку. Так и есть. Я просто думаю о худшем. Дина уже ходила в эту квартиру с компанией отморозков. В общем, если она сама не отключила телефон, что нелогично, Кто-то сделал это за нее. Боже мой, ты ее тогда хвалил за то, что она потащилась за этими уродами. И поэтому я всегда думала, что ты придурок. Я знаю. Не трать попусту сил. Будь на связи. Не занимай телефон. Женя проснулась, все вспомнила и долго боялась открыть глаза. Она лежала, прислушивалась к звукам и наконец поняла. Что в квартире, кроме Даши, есть кто-то еще. Она поднялась, осмотрелась, увидела, что на ней только трусики, и накинула на себя пальто, которым была укрыта. В комнату вошла незнакомая девушка. Рядом с ней семенил серо-голубой лохматый пес с улыбающейся мордой. Женя внимательно посмотрела в лицо новой девушки, и ей стало немного легче. Незнакомка была очень бледной, с перепуганными глазами, но чувствовалось, что она хорошо ориентируется в ситуации. Меня зовут Дина, тихо сказала девушка. Я все знаю. Будем вести себя спокойно. Нас найдут. Женя молча кивнула. В комнату увалилась Дашка с бутылкой вина в одной руке и полным стаканом в другой. Видишь, Полинка, гости у нас Я ей сказала, что у тебя день рождения. Будем отмечать. Тебя Дина, что ли, зовут? Я ей смску прочитала на твоей мобиле. Дина, срочно позвони. Ты не позвонишь. Мобилу я отключила. У сестры моей голова болит. Ну давай, Дина, выпьем за знакомство. Это тебе стакан персональный. А мы с Полинкой будем по очереди пить из горла. Там чашки есть, но они позеленели от грязи я их драить не собираюсь. Давай, пей. Дашка села в кресло и положила пистолет на стол, явно наслаждаясь испугом своих пленниц. Женя вдруг закашлялась и стала задыхаться. Даша, воды мне, пожалуйста, принеси, меня тошнит, плохо как-то. Сейчас. Даша встала, взяла с собой пистолет и пошла на кухню. Не пей, зашептала Женя в стакане снотворное. Она быстро встала и побежала в ванную. Дина услышала, как она оттуда позвала: "Даша, я здесь, меня сейчас вырвет и голова кружится, я падаю". Дина быстро огляделась, увидела на столе какую-то пыльную вазочку и вылила в нее содержимое своего стакана. Затем протёрла его носовым платком и налила вино из бутылки в бутылку влила жидкость из вазочки и взболтала. Может, на эту безумную снотворное подействует. Они вошли в комнату как близкие родственницы. Женя, постановая, позволила себя тащить этому извергу в юбке. Дина изумленно смотрела на Дашкино лицо. Оно было умиленным и растроганным, как у кормящей матери. Женя быстро взглянула на Дину. Она выразительно кивнула на бутылку и отрицательно покачала головой. Женя легла и Слава произнесла: "Я пить ничего не буду, просто не смогу проглотить". "Ладно, мы сами", согласилась Дашка. "А потом я котлеты на сковородку брошу, когда жрать захотим". "Давай, Динка, за Полинку". Она внимательно смотрела, как Дина пьет из своего стакана, а затем жадно стала пить из бутылки. Сушняк, объяснила она, поймав взгляд Дины. «Ведите себя хорошо, мне в сортир надо. Почему она тебя называет Полинкой? шепотом спросила Дина. Мне сказали, тебя Евгения зовут. Да, она тоже знает. Но Даша абсолютно сумасшедшая. Мне кажется, она может нас убить. Дине казалось, что этот кошмар длится вечность, но она смотрела на часы и знала, что Дашкино настроение изменилось полчаса назад. Это было похоже на грозовую тучу, которая неотвратимо наползала, сгущалась, впитывала в себя воздух и в любую минуту могла разразиться громом и молнией. Женя сжалась в комочек на диване, Чарли громко и взволнованно дышал на полу. А Дашка сидела напротив Дины, не сводила с нее злобных, подозрительных глаз и без конца задавала одни и те же вопросы, не слушая ответов и сознательно разжигая в себе свой чертов огонь. Так ты че сюда приперлась? говори? Что за дворник такой? Я не знаю. Да, я тут живу. Я эту хату снимаю. Говоришь, машина наша тебя заморачивает? На хрен она нужна? эта машина. Мы с Полинкой завтра три таких купим. Ты за каким чертом к нам прилипла? Снотворная на Дашу подействовала совсем не так, как на обычных людей. Даша, ты же помнишь, я не хотела заходить. Ты сказала, что у вас день рождения. Я тебе сказала, так ты на меня бочку, катишь». Дашкин голос звучал хрипло и страшно. Глаза побелели, ноздри раздувались. Дина чувствовала смертельную усталость и отчаяние. Они были отрезаны от всего мира этой глухой ночью наедине с убийцей. А спорим, ты мне все сейчас расскажешь? Спорим, на часы с бриллиантами. Я только сначала сама тебе кое-что расскажу. Как я фраера одного сделала. Дина прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. «Дай мне поспать минут пятнадцать и сама отдохни. Мы целую ночь так сидим. Ты что, поспать сюда притащилась? И сама отдохни. Нашла себе лахиню. Да у меня в рюкзаке столько баксов, сколько ты за всю жизнь не видела. Мне всё нипочём. Могу всю ментовку купить. А ты случайно ментов с собой не привела? И если привела, буду по кусочку отрезать от тебя и твоей собаке в пасть запихивать. Дашка вдруг вскочила, метнулась к рюкзаку и стала медленно приближаться к Дине с ножом в руке. "Нет!" вдруг отчаянно закричала Женя. "Не трогай ее! не подходи к нам. Я убью себя, я на помощь позову". Дашка изумленно оглянулась. "Ты за нее... Ты за нее против меня? Опять ты забыла, как по лицу Дашки пробежала судорога. Она оглянулась в недоумении, как после глубокого сна. Что за хрень? Ты не Полинка. Вы подставить меня хотите? Ах вы суки поганые, вы не выйдете отсюда. Дарья Маёрова Вдруг раздался за окном голос, который показался всем громовым. Вы окружены. Немедленно выпустите заложниц и сдайте оружие. Только в этом случае мы гарантируем вам жизнь. "А во как?" присвистнула Дашка. "Они уже тут, менты вонючие". Через секунду она держала пистолет у виска Жени. "Пошли на кухню", скомандовала она Дене там мобила твоя. Дина пошла на кухню. Рядом, прижавшись к ее ноге, осторожно, как по минному полю, брел Чарли. А Дашка тащила Женю, не сводя с Дины злого взгляда. Так, бери телефон, включай и звони кому хочешь в этом доме. Пусть идут к ментам и говорят твой телефон. Я скажу свои условия. Дина позвонила. «Сережа, ты здесь? Да. Она хочет, чтобы ей позвонили по моему телефону. У нее условия. Сейчас. Дашка издевалась, куражилась, изобретала варианты не меньше часа. То она хотела 10 миллионов долларов, то самолет, то поезд. Павел Иванович выступал со встречными предложениями, но когда всем начинало казаться, что дело сдвинулось с мертвой точки, Даша заявляла: Да пошли вы все. Подавитесь своими баксами самолетами! Ментам верят только лохи. Сейчас буду выдавать трупы. Начну с собаки. Дина изо всех сил сжала спинку тяжелого стула. Если эта мразь хотя бы посмотрит на Чарли, она обрушит стул на ее сумасшедшую голову. А дальше? Дальше пусть будет что угодно. Это больше выносить невозможно. Дашка резко оглянулась и уставилась на Дину бешеным взглядом. Она как будто прочитала ее мысли. И Дина сказала тихо, почти сочувственно: "Ты что, не поняла? Если с кем-то из нас что-то случится, ты не выйдешь отсюда живой. Тебе нужно согласиться на какой-то вариант. Это чего, ж ради, чтоб на зоне париться?" Ради того, чтобы твоя настоящая Полинка не узнала, что тебя пристрелили, как взбесившуюся преступницу. Ты знаешь Полинку? Я слышала о ней. Очень красивая девочка и очень больная. Ей на днях очередную операцию будут делать. Она надела на счастье твой кулон. Даша вздрогнула, дико взглянула на занавешенное окно. «Звони этим крысам у меня условия когда Дина передала ей телефон она завопила пусть привезут Полинку я хочу видеть сестру потом сдамся